Глава 13. Операция «Болтливая утка». В моем кабинете, который за последние сутки превратился в нечто среднее между штабом по спасению мира и палатой в дурдоме, царила напряженная, но на удивление рабочая атмосфера. Хотя «рабочая» — это громко сказано. Скорее, это было похоже на суету перед концом света. Время утекало, как песок сквозь пальцы, и каждая секунда приближала нас к финалу этой безумной пьесы. Либо к нашему триумфу, либо к моему позорному переводу в патрульно-постовую службу с перспективой до конца жизни гоняться за котами, ворующими чебуреки у вокзала. Второй вариант меня категорически не устраивал. Я еще слишком молода, чтобы списывать себя со счетов и менять любимую Ниву на патрульный УАЗик. Коля, мой личный кибербог, снова превратился в придаток своего ноутбука. Он сидел, сгорбившись, и его лицо, освещенное синеватым светом экрана, было сосредоточенным, как у сапера, перерезающего не тот проводок. Пальцы порхали по клавиатуре с такой скоростью, что, казалось, он не печатает, и играет какой-то дьявольский этюд. Он вел свою тихую, невидимую войну, расставляя цифровые капканы на нашего гениального кукловода, который уже успел попортить нам немало крови. А я? Я смотрела на Лизу, и в моей голове, уставшей от недосыпа и переизбытка абсурда, медленно, но верно созревал план. План рискованный, наглый и совершенно в моем стиле. План, в котором главной героиней должна была стать именно она. Моя восторженная, наивная и абсолютно не умеющая держать язык за зубами стажорка. «Идеальный кандидат!» «Так, бойцы, минуточку внимания!» Я громко хлопнула в ладоши, отчего Лиза подпрыгнула, как напуганная кошка, а Коля нехотя оторвался от своего цифрового мира, бросив на меня недовольный взгляд. «У нас есть план Б, точнее, план У, что значит утка!» Лиза тут же навострила уши, Ее глаза загорелись таким любопытством, что, казалось, сейчас из них посыплются искры. Слово «план» действовало на нее магически, как валерьянка на кота. Она даже схватила свой вечный блокнот и ручку, готовая записывать каждое мое слово. То, что я вам сейчас скажу, я понизила голос до заговорщицкого шепота, обведя их строгим взглядом. «Не должно выйти за пределы этой комнаты! Ни одна живая душа не должна об этом знать! Это сверхсекретная информация, от которой зависит успех всей операции!» «Понятно?» И я видела, как Лиза инстинктивно выпрямилась и напустила на себя вид агента 007, которому вот-вот доверит спасение мира. Она даже попыталась сделать серьезное лицо, но получалось плохо. Восторг так и пер из нее. Коля скептически хмыкнул, но тоже прислушался, отложив ноутбук в сторону. «Наш кукловод думает, что он самый умный», — продолжала я, прохаживаясь по кабинету, как тигр в клетке. Он думает, что мы клюнули на его приманку и будем ждать его у маленького, никому не нужного филиала на окраине. Но мы его переиграем. Мы нанесем удар там, где он нас совсем не ждет. Я сделала драматическую паузу, достойную лучшей актрисы провинциального театра. Насладилась моментом. «Главный удар будет нанесен по центральному банку». Именно так, как и указывала его карта из граффити. Мы позволим ему думать, что его отвлекающий маневр сработал, а сами устроим ему грандиозную встречу у главного хранилища. Вся группа захвата будет ждать его там. Но... Начала была Лиза, ее брови сошлись на переносице в недоумении. Вы же сами говорили, что это отвлекающий маневр. Это приказ Сафонова. Отрезала я, остановив ее жестом. «И у тебя в этом плане ключевая роль!» Глаза Лизы стали размером с два чайных блюдца. Она даже дышать перестала. «Ключевая роль!» Это было даже лучше, чем просто план. «Ты отправишься в засаду, в кафе напротив центрального банка». Твоя задача – вести наблюдение, ты, наши глаза и уши. Ты должна фиксировать все – подозрительные машины, странных личностей, людях в масках, пант, все, что покажется тебе необычным. Ты будешь нашим передовым отрядом. Справишься? Так точно, товарищ майор!» Выдохнула она с таким восторгом, будто я только что вручила ей орден за заслуги перед Отечеством первой степени. «Я вас не подведу!» «Я в этом не сомневаюсь!» Я ободряюще ей улыбнулась. «Иди готовься! И помни, ни слова никому! Это наша главная тайна!» Когда Лиза, светясь от гордости и осознания собственной важности, буквально вылетела из кабинета, Коля проводил ее взглядом, полным сочувствием, а потом посмотрел на меня с немым вопросом. «Вы это серьезно, товарищ майор?» спросил он, когда шаги Лизы затихли в коридоре. «Отправить ее в засаду? Это все равно, что отправить говорящего попугая в библиотеку и попросить его соблюдать тишину! Она же через пять минут растреплет всё всему свету! А мне это и нужно, Лебедев!» Я хитро улыбнулась и с наслаждением плюхнулась в свое старое скрипучее кресло. «Я прекрасно знаю, что Лиза — это не сейф. Это скорее решето. Очень шумное и очень болтливое решето. И именно это решето мне и было нужно». Коля на секунду задумался, а потом на его лице медленно расползлась понимающая ухмылка. «Ее блок!» — догадался он. «Записки будущего лейтенанта. Бинго!» — кивнула я. «Наша девочка просто не сможет удержаться». Ей доверили сверхсекретную операцию. Она – ключевой агент в засаде. Она просто обязана будет поделиться этим со своими немногочисленными, но верными подписчиками. Она напишет об этом пост. Длинный, пафосный, из кучей восклицательных знаков и дурацких хэштегов. И наш кукловод, который, я уверена, уже изучил нас всех под микроскопом, обязательно этот пост найдет. И решит, что мы полные идиоты, которые купились на его фальшивую карту. Закончил за меня Коля, и в его глазах заплясали веселые чертята. И что мы всей толпой готовимся встречать его у Центрального банка, оставив маленький филиал на окраине вообще без присмотра. Именно. «Подтвердила я. Мы заставим его поверить, что он снова всех переиграл, что его план идеален. Пусть расслабится. Пусть думает, что мы кучка тупиц, которые гоняются за призраками. А мы тем временем спокойно расставим наши мышеловки там, где он нас совсем не ждет». Через час, как я и предполагала, мой телефон тихо пиликнул. Это было уведомление из соцсети – Лиза Сафонова опубликовала новую запись в своем блоге «Записки будущего лейтенанта». Я открыла пост. Это был шедевр. Настоящий гимн шпионской романтики. «Сверхсекретно! Операция «Барсук в курятнике»!» Всем привет, мои дорогие подписчики. Пишу вам прямо из самого пекла. Я нахожусь на сверхсекретном задании государственной важности. Мне доверили самое главное – я веду наблюдение из засады. Мы почти поймали этого гениального злодея, который рисует зверей. Наш гениальный майор Истомина раскусила его коварный план. Все думали, что он будет грабить какой-то маленький банк на окраине, но это была лишь уловка для дураков. Главный удар будет нанесен по самому сердцу города, по центральному банку. Прямо сегодня ночью. Мы готовим ему теплый прием. Весь наш отдел, включая спецназ, наверное, уже здесь». Он не уйдет. Справедливость восторжествует. Сижу в кафе, пью латы с тройной порцией отваги и жду сигнала. Держите за меня кулачки. Ваша будущий лейтенант Лиза. И три очаровательных смайлика. Хэштег «Следствие ведут стажеры». Хэштег «Ограбление века». Хэштег «Секретная операция». Хэштег «Полиция работает». Хэштег «Записки будущего лейтенанта». Хэштег «Скоро поймаем». «Хэштег майор Истомина – гений! Хэштег латте с отвагой! Хэштег работы мечты!» Я дочитала этот крик души и с трудом сдержала смех. Это было даже лучше, чем я ожидала. Латте с тройной порцией отваги. Это было сильно. Надо будет взять на вооружение. «Ну что, Лебедев, как там наш пациент?» – спросила я, обращаясь к Коле. «Товарищ майор, наша удочка крякнула». «И ее услышали?» Он развернул ко мне экран своего ноутбука. Пять минут назад наш кукловод прекратил все попытки взломать мой IP и начал судорожно гуглить блок записки будущего лейтенанта. А вот минуту назад он перешел по ссылке. Читает. Я смотрела на экран, где в реальном времени отображалась сетевая активность нашего гения. Вот он нашел блок Вот он открыл последний пост. Задержался на нем. Наверное, тоже оценил лата с отвагой. «А теперь...» — Коля хитро прищурился. «Он открыл карту города и маршруты общественного транспорта до улицы Мира, дом 47. Проверяет, нет ли там поблизости отделений полиции. Ищет пути отхода оттуда». Я откинулась на спинку кресла и удовлетворенно улыбнулась. Клюнул. Заглотил наживку вместе с крючком и леской. Он поверил. Он был абсолютно уверен в нашей глупости и в своей гениальности. «Отлично!» — тихо сказала я. Пусть думает, что он самый умный, а мы пока спокойно расставим мышеловки в другом месте. Лебедев, готовь аппаратуру, пора выдвигаться. Сегодня ночью у нас будет очень интересная рыбалка. И кажется, улов обещает быть крупным. Хватит в игрушке играть, пора на настоящую охоту.